английский и шпоры. Как я рассказывал, в первом классе началась моя война с математикой, которая продолжается до сих пор с переменным успехом. Умалчал я о том, что со второго класса вынужден вести войну на два фронта. Неожиданно для всех к математике примкнул английский, и если в случае с математикой мамино негодование удачно переадресовывалась. Несчастному гуманитарию в лице папы, то в трудностях с английским, виновных найти не удавалось. Родители владеют двумя иностранными языками, каждый. Собственно, мама у меня работает переводчиком, а папа долго объяснял мне, кем работает, но я не совсем понял, но он тоже много общается с иностранцами, в том числе по телефону. И даже бабаня то жаловалась на дризлинг за окном, то просила выбросить что-нибудь в гарбидж. Целую меня перед сном, она говорила: "Good night and see you tomorrow morning". "See ta macaroni", отвечал я, уверенный в виртуозном владении иностранным языком. И вот, урок за уроком я осознавал всё яснее, что ничего не выходит. Сначала я путал русские и английские буквы, потом совершенно не мог взять в толк, по каким правилам читать слова. Наконец, в битву вступили два ужасных артикля, и я капитулировал. Два раза в неделю я ходил в школу как на каторгу, но самое обидное, что мы с Марусей попали в одну группу, и она регулярно оказывалась свидетельницей моего позора. Если Наталья Сергеевна занимала однозначно мою сторону, то англичанка, судя по всему, записалась во вражеские агенты, и позывной у неё был Стрекоза. Стрекозой её назвали ещё до нас. За огромные, переливчатые очки. Глаза за очками тоже были большущими. Она много улыбалась, но как-то предательски и активно двигала челюстью, когда выговаривала английские слова. Вот вам пример типичной английской экзекуции. What is your name? Спрашивает меня стариказа. My name is Костя, отвечаю я, чеканя слова. Изображать акцент я уже давно перестал, потому что каждое моё слово тогда сопровождалось дружным ха-ха. What is your name? Стариказа показывает на Марусю. Маруся, отвечаю я, счастливый от того, что понял смысл вопроса. Right. Но давайте ответим полностью. My name is Marusya, бодро отвечаю я. И все смеются. А когда успокаиваются, строкоза продолжает: How old are you? I am 8, отвечаю я уже менее уверенно. How old is she? И она снова указывает на Марусю. Я больше не хочу быть посмешищем и молчу. Is she 8 years old as well? Медленно говорит училка и таким тоном как будто подсказывает мне ответ. Eight, eight old, бурчу я. Два главных знатока английского прыснут от смеха, остальные подхватывают. Маруся сочувственно качает головой. Однажды Маруся догнала меня в коридоре после уроков. Куликов, хочешь позанимаешься со мной английским? спросила она. Я замотал головой. С одной стороны, Я готов был заниматься с Марусей хоть китайским, а с другой, если бы мама занималась с папой математикой, они бы точно никогда не поженились. Я сам, поспешил я. Как хочешь, пожал плечами Маруся. На следующем уроке диктант. Я справлюсь, вот увидишь, пообещал я и прикусил язык. Каким образом справляться, я, конечно, не представлял. Я до сих пор все буквы не запомнил. Куда уж мне запомнить слова? Никитос сказал я другу. Я в среду не приду, скажу маме, что плохо себя чувствую. Почему? Из-за диктанта. Да брось, у меня есть идея получше. И он, наклонившись к моему уху, прошептал: "Шпора". Какая шпора? Обыкновенная. Не успел я представить, каким образом Никитка собрался пришпоривать стрекозу, как он пояснил. — Сделаем шпаргалку. — Это для списывания, — догадался, наконец, я. — Не, я пас. — Почему? Мама говорила, что списывание — это как воровство. — Чего? Я пожал плечами. — А-а-а, — протянул Никита, — это, наверное, просписывание у других. А мы-то не у других, мы у самих себя. — А-а-а, — протянул Никита, — это, наверное, просписывание у других. Хотя я не был уверен, что мама имела в виду только такое списывание, звучало вполне логично, но да нет, у Стрекозы такие глазищи, напомнил я. Она точно заметит, и получится такой позор, и Маруся будет меня презирать, добавил я про себя. Не заметит она ничего. Коля у неё уже сколько лет списывает, а тут всего-то 10 слов. Надо просто потренироваться. И после уроков мы направились к Никите на тренировку. Коля отложил компьютерную игру и принялся нас учить. Мы легко усвоили, что шпору замечают тогда, когда ты переводишь на неё взгляд, поэтому прятать нужно в руке, которая лежит прямо на столе, но на руке писать не стоит, так как ладошка быстро потеет и ничего не разобрать. Писать нужно на бумажке, а бумажку заклеить прозрачным скотчем. Часа 2 мы резали бумажки, подбирали размер шрифта, складывали, заклеивали, примеряли на ладошки, проверяли вид со стороны. "Ну как, чем занимались?" спросила мама, когда я вернулся домой. "Готовились к английскому", не моргнув глазом, ответил я. "У нас завтра диктант". "Волнуешься?" "Совсем немного", заверил я. "Правильно", похвалила мама. Диктант и ерунда, ничего страшного. Ничего страшного, повторил я про себя. А ночью увидел кошмар. Я списываю со шпоры слово за словом, и вот звучит последнее. Друг. Я смотрю на стрекозу и понимаю, что она приближается. Хочу спрятать руку и не могу. А немело. Стрекоза поворачивает её ладошкой вверх, и все видят шпору. Она тянет меня из-за парты, ведёт к доске и до боли сжимая мою руку, выкрикивает: "Вор, ни стыда, ни совести! Мама круглая отричница, а сын вор, двоечник". Маруся отворачивается, как от какого-то противного зрелища. Я проснулся в холодном поту и понял, что отлежал руку. "Папа, а ты когда-нибудь списывал?" поинтересовался я утром по дороге в школу. Конечно, ответил папа. А мама об этом знала? Нет, рассмеялся папа. Мы к счастью учились на разных курсах. А если б она узнала, вы бы не поженились? не унимался я. Хороший вопрос, папа задумался, но лучше задать его маме. Я хмыкнул. У меня плохое предчувствие, сказал я Никитке перед математикой. Не буду списывать. Я тебя уговаривать не собираюсь, трус, — обозвался Никита. Думаю, ему тоже было страшновато, а тут Маруся как на беду. Ну что, Куликов, подготовился? Еще как, — ответил я, а Никитка усмехнулся. Шпору-то хоть взял, зачем-то поинтересовался Никита. И я сам не заметил, как она оказалась в моей потной ладошке. А дальше все как в тумане. Вот ноги, Несут меня на четвёртый этаж. За учительским столом с трикоза не заболела. Ребята, класс большой, говорит она радостно. Садитесь каждый за отдельную парту. Значит, диктант не отменяется. Звенит звонок. Она раздаёт чистые листочки. Сейчас быстро напишем диктант и перейдём к новой теме. Are you ready? Все кивают. И я за компанию от левого кулака На парте остаются влажные следы. Я протираю их локтем. Школа диктует "стрикоза". Голова не соображает. Кулак не разжимается, и я записываю слова по-русски. Синий мальчик, мальчика вспомнил, вывил бой. Сам глазам не верю. Слон. Слон длинный. Зачем нам слон? Не понимаю. Карандаш, помню, Кровать, помню. Книга, помню. Друг опять не помню. Что ж, я его не посмотрел. Проверяйте, говорит Стрекоза. В принципе, я уже написал на тройку, а то и на четвёрку с минусом. Но остальные слова так близко, так притягательно близко. Я слегка разжимаю кулак, и там сверху выглядывает school. Школа. Переписываю. Ещё чуток И показывается блю, синий. Да я же знал. Слон в самом низу. Как бы добраться? Я двигаю листочек, пытаясь поудобней приладить кулак. Куликов! Слышу оклик стрикозы, и сердце уходит в пятки. Что там у тебя? Чувствую жар в области шеи и затылка. Как глупо. Какой глупый конец. Ох уж этот слон, будь он неладен. Стрикоза приближается, её рука уже рядом с моей окаменевшей рукой. Она поднимает листок, а под ним голая парта. Извини, Куликов, показалось. Вспоминай дальше, даю ещё минуту. Мне становится стыдно. Она даже извинилась. Элефант, вспоминаю я, но не пишу. Если вспомнить вдруг и не написать, то будет честно. Френд, точно. как все-таки полезно писать шпоры. «Передаем листочки», — командует стрекоза. «Хотя, не надо. Костя, come here. Давайте теперь Костя напишет на доске, и мы сами себя проверим». Поднимаюсь, иду к доске, поворачиваюсь к классу. Смотрю, Никитка за меня переживает. «Так не честно», — говорит он громко. «Зачем ему два раза писать диктант? А что вы так волнуетесь?» Удивляется стрекоза. Костя очень неплохо его написал. Думаю, ему не составит труда проявить себя еще раз. Но раз уж вы за честность, то будьте добры составить ему компанию. Никита отчаянно мотает головой. «Давайте, давайте!» Никита плетется к доске со сжатым кулаком. «Школа!» — диктует снова стрекоза. «Я пишу, а гляжу на Никиту. Он чешет кулаком затылок. Хоть и с ошибкой, но написал. Молодец. Синий. Я пишу покрупнее, а Никитка не может вспомнить, косит на мою половину. Жариков, не надо подглядывать. Вы же сами всё знаете. Тут я вижу, как Никита изображает зевоту, подносит к лицу полураскрытый кулак и, скосив глаза в кучку, пытается рассмотреть нужное слово. Глядя на него, я тоже начинаю зевать. Не выспались сегодня. Интересует сострикоза. Никита кивает. Да, полночи готовились и выводит блу. Слон. Я-то слона уже вовек не забуду, а Никитка снова зевает, но слон, по-видимому, где-то сохранился. Никитка пытается покрутить шпоргалку, и она пикирует на пол. Мы с ужасом оборачиваемся на стрикозу, которая смотрит в один из наших листочков. Никитка успевает наступить на шпору до того, Как она поднимает глаза. Так что, Жариков? Не помню. Я пропускаю слона. Давайте следующее. Друг, это слово вы должны знать. Почему это должен? Ничего я не должен, бурчит Никитка. Вот же ваш листочек. Все слова на месте. Смотрите, вздыхает Стрекоза. Никитка протягивает руку, но не двигается с места. Берите, берите. Не могу. Ногу свело. И он начинает хлопать руками по гулене. Тогда садитесь, несколько испуганно предлагает учительница. Не могу, обречённо говорит Никита. Вызвать врача? Нет-нет, сейчас всё пройдёт. Так бывает. Да-да, подтверждаю я со знанием дела. У моей прабабушки то же самое. Это сосуды. У тебя не было переохлаждения. Нет, отвечает Никита. Это нервное. Кто-то не выдерживает. И начинает хихикать. Маруся уступиники те место, просит стриказа. Костя, помогите ему добраться. Маруся, растерявшись лишь на мгновение, притаскивает стул прямо к Никите, и он плюхается в него с натуральным облегчением. А потом я дописывал диктант, а потом мы проверяли. А Никитка смотрел на часы и время от времени похлопывал ногу, как будто это не нога, а засидевшийся пёс. Несколько раз он пытался изъять шпоргалку из-под ботинка, но каждый раз макушкой чувствовал пристальный взгляд большущих глаз. Но вообще мы уже успели расслабиться, когда раздался стук в дверь и показалась голова директора. Мисс Скозина, зайдите ко мне после урока, плиз. И тут он заметил нас с Никитой. Привет, поэт, сказал он мне. А что это с Жариковым? Мы с Никитой переглянулись. Говорит, ногу свело, ответила Стрекоза. Директор подошёл к Никити и пощупал обе икры. Мягенькие, заключил он. У вас контрольная, что ли, диктант? подтвердила Стрекоза. Директор рассмеялся. Симулянт Жариков, ступайте-ка на своё место и учите английский. Уж поверьте мне, без английского тяжко будет. Никита поднялся и в полной тишине, не отрывая от пола левую ногу, пошаркал за свою парту. "Артист!" восхитился директор. "Нам срочно нужна театральная студия!" и он ушёл. "Почему же вы не написали эти слова во время диктанта?" обратилась ко мне Стрикоза, глядя на доску. Я пожал плечами. "Чудеса да и только", она покачала головой. Звонок прозвенел. Все разошлись. Маруся не забыла меня похвалить. А мы с Никиткой ещё долго сидели в полной тишине, не имея сил подняться. Могло быть и похуже, вдруг произнёс Никита: "О, yes", согласился я.